Глава 69. Седьмой день. Калининград. 13.20. Что со Светланой? Где она? Почему она не воспользовалась помощью коломийца? Терзал себя вопросами Кирилл Коршунов. Он не смог послать ей сообщение с корабля, но утешал себя мыслью, что она почувствует опасность и обратится к его другу. Утром на аэродроме Коршунов передал пакет с секретными документами командиру экипажа военно-транспортного самолета, а сам сумел угнать один из армейских уазиков. Нет сомнений, что Рысев уже знает о случившемся и принимает меры. Генерал будет взбешен непослушанием офицера грозящим утечкой государственных секретов. Но где же Светлая? В усадьбе ее нет. Исчез и Ауди. И тут Кирилла осенило. Он набрал спасительный номер. «Егор Иванович, — говорит Коршунов, — на Ауди, которую вы мне дали, был маячок». «Ты о чем это?» — непонимающе спросил собеседник. «Не доигр мне сейчас!» На наших оперативных машинах должны быть спутниковые определители местоположения. Ну, если должны быть, где сейчас Ауди? Сообщите координаты. А что случилось? В машине СД. Мне надо найти ее. Срочно! Не выдержал Коршунов. Сейчас, подожди. Сигнал идет справа от трассы на Черняховск. В районе Ушакова. Машина движется? Нет, по-моему, она застряла в лесу. Спасибо, понял. В тот момент, когда Коршунов трогался с места, Егор Иванович уже докладывал генералу Рысеву. Я знаю, где они. Оба.